Глава 17. -я. Про выдающуюся роль. Ко мне обращаются товарищи, участники Курской битвы с вопросами: почему Георгий Константинович Жуков в своих воспоминаниях искажает картину, приписывая себе то, чего не было? Кому-кому, а ему не следовало бы этого допускать? Военно-исторический журнал, 1992 год, номер 3, страница 32. Маршал Советского Союза Рокоссовский. Часть Первое. Ладно, под Сталинградом Жуков себя не имел возможности проявить. Но Курская дуга – вот где он себя показал. Ситуация была вот какая. После Сталинградской стратегической наступательной операции войска двух советских фронтов – Центрального и Воронежского – вырвались далеко вперед. Исчерпали наступательный порыв, понесли большие потери и потому получили приказ перейти к обороне. Образовался мощный выступ в сторону противника так называемая Курская дуга. Германский план на лето 43 -го года из районов Орла и Белгорода нанести два встречных удара на Курск, срезать Курский выступ, окружить и уничтожить войска двух советских фронтов в этом выступе. Советская военная разведка вскрыла замысел германского командования, добыла планы наступления и установила примерную дату его начала. Все это делалось без участия Жукова. Главное разведывательное управление ГРУ подчинялось Жукову только с февраля по июль 1941 -го года, когда он был начальником генерального штаба. В 1943 году ГРУ подчинялось не Жукову, а Василевскому и Сталину. Командующие Центральным и Воронежскими фронтами, генералы армии Рокоссовский и Ватутин, получили от верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Сталина три предупреждения о подготовке к германского наступления. Сталин предупреждал Рокоссовского и Ватутина 2 мая, 20 мая и 2 июля о том, что германское командование готовит фланговые удары по войскам двух фронтов. И Центральный, и Воронежские фронты к отражению германского наступления были готовы. В ночь на 5 июля 43 -го года из штаба 13-й армии на командный пункт Центрального фронта было передано сообщение о захвате германских саперов которые расчищали проходы в советских минных полях и снимали проволочные заграждения. Пленные показали – начало германского наступления в 3 часа ночи. Ударные группировки уже заняли исходное положение. До начала германского наступления оставалось чуть больше часа. Артиллерия соседнего Воронежского фронта тоже находилась в готовности к проведению артиллерийской контрподготовки такой же продолжительности и мощи. Но сведения о точном времени начала германского наступления сомнительны. Понятно, что пленные саперы заговорили сразу и говорили только правду. В разведывательных отделениях, отделах и управлениях советских штабов умели беседовать с пленными так, что они сразу сознавались во всем. Однако захваченные саперы могли точного времени и не знать. Или могли ошибаться. Если наша артиллерия начнет контрподготовку раньше немецкого срока наступления, то мы истратим тысячи тонн снарядов по пустым полям и рощам. Может оказаться, что немецкие ударные группировки еще не вышли в исходные районы. Если проведем контрподготовку позже, то результат будет такой же: удар будет нанесен по пустым площадям, ибо основная масса германских войск, покинув исходные районы, уже выдвигается к переднему краю. Итак, вышли главные силы немцев в исходные районы или еще не вышли? А может быть, их уже покинули? Ночь, темнота. Посылая разведывательные самолеты, они сверху все равно ничего не увидят. Что же делать? Ошибка и в ту, и в другую сторону в одинаковой мере крайне нежелательна. В случае ошибки, прямо в момент величайшего сражения наша артиллерия попусту истратит половину своих снарядов. В фильме «Освобождение» артист Ульянов изобразил Жукова на Курской дуге. Представитель ставки Заместитель верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Жуков, появляется в штабе Центрального фронта, которым командовал генерал армии Рокоссовский. Жуков оценивает обстановку, мучительно рассуждает, наконец, взвесив все, решительно отдает приказ.